Имен за последние годы переменил столько, что первоначальное, с каким появился на свет, стало забываться. Сам себя давно уже называл «момусом». «Момус» — это древнегреческий насмешник и злопыхатель, сын Никты, богини ночи. В гадании египетская пифия, так обозначается «пиковый валет», Карта нехорошая, сулящая встречу с глумливым дурачком или злую шутку фортуны. Карты Момус любил и даже глубоко чтил, однако в гадание не верил и вкладывал в избранное имя совсем другой смысл. Всякий смертный, как известно, играет в карты с судьбой. Расклад от человека не зависит, тут уж как повезет. Кому достанутся одни козыри, кому сплошь двойки до да тройки. Момусу природа сдала карты средненькие, можно сказать, дрянь-картишки. Десятки до валета. Но хороший игрок и с такими посражается. Опять же и по человеческой иерархии на валета высвечивала. Оценивал момус себя трезво. Не туз, конечно, и не король, но и не фоска. Так, валетик. Однако не какой-нибудь скучный трифовый, Или добропорядочный, бубновый Или, упаси боже, слюнявый, червовый Особенный, пиковый Пика Масть непростая Во всех играх самая младшая Только в бридж-висте Кроет и трефу, и черву, и бубну Вывод Сам решая, в какую игру тебе с жизнью играть И твоя масть будет главной В раннем детстве Момусу не давала покоя поговорка про двух зайцев. Ну почему, недоумевал он, нельзя поймать сразу обоих. Что ж, от одного отказовца, что ли? Маленький Момус, тогда еще и не Момус, а Митенька Савин, с этим был решительно не согласен и вышел кругом прав. Дурацкая оказалась поговорка для тупых и ленивых. Случалось Момусу за раз даже не двух, а много больше ушастых серых пушистых вылавливать. Для того была у него разработана собственная психологическая теория. Много наук придумывали люди, от большинства из них нормальному человеку и пользы-то никакой. А вот ведь трактаты пишут, магистрские, докторские диссертации защищают, членами академии становятся. Момус измальдство чувствовал кожей костями, селезенкой, что самая главная наука не арифметика, не там какая-нибудь латынь, а умение нравится. Вот он ключ, которым можно любую дверку открыть. Странно только, что этой наиглавнейшей науки не учили ни гувернеры, ни гимназические учителя. Постигать ее законы приходилось самому. Но это, если поразмыслить, было даже на руку. Талант к важнейшей науке у мальчика обнаружился рано. А что другим, преимущество этой дисциплины не вдомек, так и слава богу. Обычно люди почему-то относились к ключевому делу без внимания и толка. Считали так «нравлюсь хорошо, не нравлюсь». Что поделаешь, насильно мил не будешь. Будешь, будешь, думал подрастающий Митенька, еще как будешь. Если ты человеку понравился, сумел к нему ключик подобрать, все, твой он этот человек, делай с ним что хочешь. Ходило, что понравиться можно всякому. и нужно где это совсем немного понять? «Что за человек? Чем живет? Как мир видит? Чего боится? А как понял, играй на нем, словно на дудке, любую мелодию. Хоть серенаду, хоть польку-бабочку». Девять из десяти людей сами тебе все расскажут. Только согласись выслушать. Ведь никто никого толком не слушает. Вот что поразительно. В лучшем случае, если воспитанные дождутся паузы в разговоре и снова о своем, о своем. А сколько важного и интересного можно узнать, если умеешь слушать. Правильно слушать — это своего рода искусство. Надо вообразить, будто ты — пустая склянка, прозрачный сосуд, сообщающийся с собеседником при помощи невидимой трубки. Пусть содержимое из партнера по капельке перетечет в тебя, чтобы ты наполнился жидкостью того же цвета, состава и градуса, чтобы ты на время перестал быть собой и стал... Им. И тогда человек станет тебе понятен во всей своей сути И ты заранее будешь знать, что он скажет и что сделает Науку свою мому постигал постепенно И в ранние годы применял по мелочи Для небольшой выгоды, а более для проверки и эксперимента Не выучив урока, получить хорошую отметку в гимназии Потом уже в кадетском Заслужить уважение и любовь товарищей Занять денег Влюбить в себя барышню Позднее, когда вышел в полк Выгоды от подросшей и окрепшей науки Стали заметнее Скажем, чистишь денежного человека в картишке А он смирно сидит Не обижается на славного Малого корнета Митю Савина. Да и на руки приятному партнеру больше нужного не пялится. Плохо ли? Но это была только гимнастика, разработка мышц. По-настоящему наука и талант пригодились шесть лет назад, когда судьба дала будущему Момусу первый настоящий шанс. Тогда он еще не знал, что шанс надо не ловить, а создавать. Все ждал. Ждал, пока удача сама в руки приплывет. И боялся только одного — не упустить бы. Не упустил. Жизненная ситуация у Корнета в ту пору обрисовывалась тухлая. Полк стоял в губернском городе Смоленске второй год. И все возможности приложения талантов были исчерпаны. Кого мог обыграл, все, что можно было занять, давно занял. Полковничиха хоть и любила Митеньку всей душой, но денег давала скупо, да еще сильно изводила ревностью. А тут с ремонтными суммами неосторожность произошла. Послал был корнет Савин на конскую ярмарку в торжок, да увлекся, растратил больше допустимого. В общем, Планида складывалась либо под сутати, либо в бега пускаться, либо жениться на угреватой дочке купца Почечуева. Первый вариант, конечно, исключался и способный юноша всерьез колебался между вторым и третьим. И вдруг фортуна дала тузовый прикуп, при помощи которого обреченную партию вполне можно было вытянуть. Умерла двоюродная тетка, вятская помещица, завещала любимому племяннику имение. Когда-то еще юнкером Митенька провел у нее скучнейший месяц и от нечего делать слегка попрактиковался в жизненной науке. Потом про старуху и думать забыл. А вот тетка тихого, милого мальчугана не забыла. В обход всех прочих племянников и племянниц одарила в завещании именно его. Не бог весь, какая латифундия досталась Мите. Всего тысячонка десятин, да и то в тьму тараканской губернии, куда приличному человеку и на неделю появиться зазорно. Как поступил бы обычный, заурядный корнетик, подвали ему такая удача? Продал бы тетке на наследство, покрыл бы казенную недостачу, отдал бы часть долгов, да и зажил бы себе по-старому дурачина. «А как же иначе?» — спросите вы. Незвольте, вот вам задачка». У вас имение, которому красная цена 25, ну 30 тысяч, а долгов на все 50. И главное, до смерти надоело копейничать. Хочется пожить достойно, с хорошим выездом, в лучших гостиницах, чтоб жизнь была как вечная масленица, и чтоб не Толстая полковница содержала, а самому завести Этакую бутоньерку, этакую туберозу с нежными глазками, Стройной талией и звонким смехом. Хватит плыть щепкой, по реке жизни решил Митенька, Пора брать судьбу за лебединую шею. Это психологическая наука и пригодилась в полной мере. Прожил он в захолустной губернии не неделю, не две, а целых три месяца. Ездил с визитами по соседям, каждому сумел понравиться на свой лад. С отставным майором, барсуком и грубияном пил ром и на медведя ходил. Во страху-то натерпелся. С коллежской советницей, хозяйственной вдовой, варил варенье из райских яблочек и записывал в книжечку советы по опоросу. С уездным предводителем из недоучившихся пожей обсуждал новости Большого Света. С мировым судьей ездил за реку в цыганский табор. Преуспел изрядно оказался одновременно простым малым, столичной штучкой, серьезным юношей, разудалой душой, новым человеком, ревнителем старины и еще верным кандидатом в женихи в двух незнакомых между собой семействах. А когда счел, что почва унавожена достаточно, провернул все дельца в два дня. Даже сейчас, спустя годы, когда уж, казалось бы, есть что вспомнить и чем погордиться, Мому с удовольствием восстанавливал в памяти свою первую настоящую операцию. Особенно эпизод с Еврипидом Калистратовичем Канделаки, который слыл среди местных помещиков с купердяем и сутягой, каких свет не видывал. Можно было бы, конечно, обойтись и без кандалаки. Но по юности лет и азартности натуры Митенька любил разгрызать крепкие орешки. Выжига грек был из отставных акцизных. Человеку этого типа понравится можно только одним способом. Создать иллюзию, что за твой счет ему удастся поживиться. Бравый коронет прискакал к соседу на взмыленной лошади, весь красный, в глазах слезы, руки трясутся, прямо с порога взвыл, Эврепитка спасите. На вас вся надежда, перед вами, как на духу. В полк меня вызывают, к аудитору. Растрата за мной. 22 тысячи. Письмо из полка и правда было По ремонтным грехам Кончился начальство терпения, терпение Савина из отпуска дожидаться Митя достал пакет с полковой печатью Достал еще одну бумагу Мне через месяц Из дворянского земельного банка Положено суда в 25 тысяч Под залог тетенькиного имения Я думал Схрипнул он отлично зная, что грека не разжалобишь Деньги получу И недостачу покрою. А нет, не поспеваю. Позор. Только одно и осталось. Пуля в лоб. Выручить, Европит Калистаевич, миленький. Дайте мне двадцать тысячи. А я вам доверенность на получение суды составлю. Поеду в полк. Оправдаюсь, спасу честь и жизнь. А вы через месяц двадцать пять тысяч получите. И вам выгодой, И мне спасение. Умоляю. Канделаки надел очки, прочел грозное письмо из полка, внимательно изучил закладной договор с банком, тоже подлинный и честь по чести оформленный. Пожевал губами и предложил 15 тысяч. Сторговались на 19. То-то, поди, была сцена в банке, когда месяц спустя в назначенный день там съехались обладатели всех одиннадцати выданных Митенькой доверенностей. <музыка> <музыка> Куш получился неплохой. Но жизнь после этого, конечно, пришлось менять самым коренным образом. Да и ну ее прежнюю жизнь не жалко. Полицейских неприятностей Бывший Корнет Савин не боялся Империя, слава тебе, Господи, большая Дураков много Богатых городов хватает Человеку с фантазией и куражом Всегда найдется, где покуролесить А имя и документы <смех> Дело плевое Как пожелаешь, так и назовешься Кем захочешь, тем и будешь Что же до внешности, то с ней Монусу просто исключительно повезло. Он очень любил свое лицо и мог любоваться на него в зеркале часами. Волосы дивного, блекло-русого цвета, как у подавляющего большинства славянского туземства. Черты мелкие, невыразительные глазки, серо-глубые нос, неясного рисунка, подбородок слабохарактерный. В общем, взору задержаться абсолютно не на чем. Не физиономия, а чистый холст. Рисуй на нем, что хочешь. Рост средний. Особые приметы отсутствуют. Голос, правда, необычный. Глубокий, звучный. Но этим инструментом Момус научился владеть в совершенстве. Мог и басом гудеть, и тенором обольщать, и фистовый припустить, и даже дамским супрану попищать. Ведь чтобы внешность до неузнаваемости изменить, мало волосы перекрасить и бороду прицепить. Человека делают мимика, манера ходить и садиться, жесты, интонации, особенные словечки в разговоре, энергия взгляда, ну и само собой антураж, одежда, первое впечатление, имя, звание. Если бы актеры зарабатывали большие деньги, Момус непременно стал бы новым Щепкиным или Садовским. Он это в себе чувствовал. Но столько, сколько ему было нужно, не платили даже премьерам в столичных театрах. К тому же куда интереснее разыгрывать пьесы не на сцене с двумя пятнадцатиминутными антрактами, а в жизни каждый день и с утра до вечера. Кого только за эти шесть лет он не сыграл, всех ролей не упомнишь. Причем пьесы были сплошь собственного сочинения. Момус их называл на военно-стратегический манер операциями. И перед началом очередного приключения любил воображать себя Морисом Саксонским и Наполеоном. Но по своей природе это были, конечно же, не кровопролитные сражения, а... Веселые спектакли. То есть другие действующие лица, возможно, и не могли оценить всего остроумия сюжета, но сам Момус неизменно оставался при полном удовольствии. Спектаклей отыграно было много мелких и крупных, триумфальных и менее удачных, но срыва, чтоб с шиканием и освистыванием доселе не случалось. Одно время Момус увлекся увековечиванием памяти национальных героев. Сначала, проигравшись в винт на волском пароходе и, сойдя на берег в костроме без единого гроша, собирал пожертвования на бронзовый монумент Ивану Сусанину. Но купчишки жались. Дворянство наравило внести взнос маслицем или рожью, и вышла ерунда меньше восьми тысяч. Зато в Одессе на памятник Александру Сергеевичу Пушкину давали щедро, особенно купцы-евреи. А в на Ермака Тимофеевича торговцы Пушниной и золотодобытчики отвалили красноречивому члену императорского исторического общества 75 тысяч. Очень удачно позапрошлом году получилось с кредитным товариществом «Баттерфляй» в Нижнем Новгороде. Идея простая и гениальная, рассчитанная на весьма распространенную породу людей, у которых вера в бесплатное чудо сильнее природной осторожности. Товарищество Баттерфляй брало убывателей денежные суды под невиданно высокий процент. В первую неделю деньги внесло всего 10 человек, из них 9 подставных, самим же Момусом нанятых. Однако, когда в следующий понедельник Проценты начислялись еженедельно. Все они получили по гривеннику с каждого вложенного рубля. Город как с ума сошел. В контору товарищества выстроилась очередь на три квартала. Через неделю Мому снова выплатил по 10%. После чего пришлось нанять еще два помещения и 12 новых приемщиков. В четвертый понедельник двери контора остались на замке, Радужный баттерфляй навсегда упорхнул с волжских берегов в иные Палестины. Другому человеку одних нижегородских барышей хватило бы на весь остаток жизни, но у Момуса деньги долго не задерживались. Иногда Он представлял себя воздушной мельницей, В которую широким потоком сыплются ассигнации И звонкая монета. Мельница машет широченными крыльями, Не ведая передышки, Перерабатывая денежки в мелкую муку, В бриллиантовые заколки для галстука, В чистокровных рысаков, В многодневные кутежи, В умопомрачительные букеты для актрисок. А ветер все дует, дует, и разлетается мука по бескрайним просторам, так что и крупинки не остается. Ну и пусть ее разлетается. Навек Момуса зерна хватит. Простая его чудо-мельница не будет. Погастролировал по ярмаркам и губернским городам изрядно, набрал мастерства, в прошлый год добрался до столицы. Славно почистил город Санкт-Петербург, Будут помнить придворные поставщики, хитроумные банкиры и коммерции советники пикового валета Явить публике свое незаурядное дарование Момус надумал недавно Одолел без честолюбия, стало обидно Столько талантливых, невиданных прежде кунштюков придумываешь, столько вкладываешь воображение, художество, души, а признания никакого. То на шайку аферистов валят, то на жидовские происки, то на местные власти. А ведь не домек православным, что все эти ювелирные шедевры – произведения одного мастера. Мало стало Момусу денег, ждал он славы. Конечно, с фирменным знаком работать куда рискованней. Но слава трусам не достается. Да и поди его поймай, когда для каждой операции у него своя маска заготовлена. Кого ловить, кого искать? Видел кто-нибудь настоящее лицо Момуса? Кто-то, пахайте. «Посплетничайте, посмейтесь на прощание!» Мысленно обращался Момус к соотечественникам. «Поаплодируйте великому артисту, ибо не вечно прибуду с вами». Нет, умирать он отнюдь не собирался, но стал всерьез подумывать о расставании с милыми сердцу российскими просторами. Осталось вот только древнепристольную отработать, а там самое время показать себя и на интернациональном поприще уже ощущал в себе Момус достаточную для этого силу. Чудесный город Москва. Москвичи еще тупее питерцев. Простодушнее, не такие тертые, а денег у них не меньше. Момус обосновался тут сосень и уже успел провернуть несколько изящных фокусов. Еще пара-тройка операций И прощай, родимая земля. Надо будет по Европе прогуляться, в Америку заглянуть. Много про североамериканские штаты интересного рассказывают. Чутье подсказывало, там будет где разгуляться. Можно рытье какого-нибудь канала затеять. Организовать акционерное общество по строительству трансамериканской железной дороги. Или, скажем, по розыскам ацтекского золота. Опять же на немецких принцев сейчас спрос большой. Особенно в новых славянских странах и на южноамериканском континенте. Здесь есть о чем подумать. Момус из предусмотрительности уже и кое-какие меры принял. Но были пока делишки и в Москве. Эту яблоню еще трясти и трясти. «Дайте срок!» Московские писатели про Пикового Валета еще романы напишут. Наутро после забавного трюка с английским лордом и старичком-губернатором Момус проснулся поздно и с головной болью. Весь вечер и полночи праздновали. Мими обожала праздники. Это была ее настоящая стихия, так что повеселились на славу. Номер люкс гостиницы «Метрополь» Проказница превратила в Эдемский сад Оранжерейные тропические растения в катках Люстра сплошь в хризантемах и лилиях Ковер усыпан лепестками роз Повсюду корзины с фруктами от Елисеева И букетами от Погодина Вокруг пальмы узорчатым кольцом Свернулся удав из зверинца Марселли Изображал змея-искусителя Правда, неубедительно По зимнему времени дрых и глаз ни разу не раскрыл. Зато мими, представлявшая Еву, была в ударе. Маму, вспомнив, улыбнулся и потер ноющий висок все проклятое клико. Когда уже после грехопадения... Мому снежился в просторной фарфоровой ванне среди плавающих орхидей вант. По пятнадцати рублей штучка Мими поливала его шампанским из большущих бутылок. Он все ловил пенную струю губами и явно перестарался. Но и Мимочка вчера нарезвилась, умаялась. Вон как спит, на пожар не добудешься приоткрыла подпухшие губки, обе ладошки по обыкновению сложила под щеку, густые золотистые локоны разметались по подушке. Когда решалось, что будут путешествовать вместе, Монус сказал ей, «Жизнь, девочка, у человека такая, каков он сам». Если жестокий человек, она жестокая. Если боязливый, она страшная. Если кислый, она печальная. А я человек веселый. Жизнь у меня веселая. И у тебя будет такая же. и Мими вписалась в веселую жизнь так, будто была создана специально для нее. Хотя, надо полагать, за свои 22 года вкусила хренку с горчичкой изрядно. Впрочем, Момус не выспрашивал, не его дело. Захочет, сама расскажет. Только девочка не из Токовских. Плохого долго не помнит, А уж тем более не станет на жалость надавливать. Подобрал он ее прошлой весной в Кишиневе, где Мими подвязалась эфиопской танцоркой в варьете и пользовалась у местных прожигателей жизни бешеной популярностью. Она вычернила себе кожу, покрасила и завела волосы, по сцене скакала в одних цветочных гирляндах с браслетами на руках и ногах, Кишиневцы принимали ее за самую, что ни на есть природную негритоску. То есть вначале у них еще были сомнения. Но заезжий неапольский негуциант, который бывал в Абиссинии, подтвердил, что Мамзель, Земчандра и в самом деле говорит по-эфиопски. Так что все подозрения рассеялись. Именно Эта деталь первоначально и восхитила Момуса, который ценил в мистификациях сочетание нахальства с дотошностью. С синими, в цвет колокольчиков глазами, с хоть и чумазой, но абсолютно славянской мордашкой лезть в эфиопки — и эта большая лихость нужна. И при этом еще научиться эфиопскому Потом, когда подружились, Мими рассказала, как все вышло. Жила в Питере. После банкротства передки сидела на мели. Устроилась по случаю гувернанткой, к близняшкам, детям обессинского посланника. Эфиопский князь, раз по-ихнему, не мог нарадоваться своей удачей. Покладистая, веселая барышня, довольствуется малым жаловням. И дети ее обожают. Все шепчутся с ней о чем-то. Все секретничают. И вести себя стали паиньками. Гуляет однажды раз по летнему саду со статс секретарем Мардером, Обсуждает осложнения в итальянско безинских отношениях Вдруг видит толпа Подошел эфиопский бог Гувернантка играет на гармонике А его сын с начуркой пляшут и поют Публика на рабчат пялится, хлопает, бросает деньги, скрученную из полотенца челму. И щедро бросает от души. В общем, пришлось мими с северной столицы уносить ноги со всей возможной поспешностью. Без багажа, без вида на жительство. «Все бы ничего!» — вздыхала она. «Только рабчат жалко. Бедненький Марьямчик со сефочкой, Скучно им поди теперь живется». — Зато мне с тобой не скучно, — подумал Момус, любовно глядя на высунувшиеся из-под одеяла плечика с тремя симпатичными родинками в виде правильного треугольника. Закинул руки за голову, смотрел номер, в который въехали только Накануне, заметая след Шикарные апартаменты С будуаром, гостиной, кабинетом Золотой лепнины многовато Купечеством отдает В гостинице лоскутные апартаменты были поизящнее Но оттуда пора было съезжать Разумеется, совершенно официальным Образом, с щедрой раздачей Чаевых и позированием Предрисовальщикам из московского Наблюдателя Покрасоваться на обложке почтенного иллюстрированного журнала в высочества не помешает. Глядишь, когда-нибудь не пригодится. Момус рассеянно посмотрел на пристроившегося под балдахином золоченного круглощекого амурчика. Гипсовый зорник целил постояльцу стрелой прямо в лоб. Стрелы, собственно, было не видно, потому что На ней повисли мимочки на кружевные панталоны, цвета пылающее сердце. Как они туда попали? И откуда взялись? Ведь мими изображала Еву. Загадка. Умопомрачительные панталоны чем-то заинтриговали Мумуса. Под ними должна быть стрела. Больше нечем, это очевидно. А вдруг... «Там, окажется, не стрела, а что-то совсем другое». Вдруг Купидончик сложил свои пухлые пальчики кукишем, сверху прикрыл яркой тряпкой, да и выставил на манер стрелы. Так-так, тут что-то вырисовывалось. Забыв о ноющем виске, Мому сел на кровати, по-прежнему глядя на панталоны — Человек ожидает, что под ними стрела, потому что Купидону по должности и званию положена именно стрела. А ну, как на самом деле там не стрела, а кукиш? Девочка, просыпайся. Он шлепнул спящую по розовому плечу. Живо бумагу-карандаш. Мы сочиняем объявление в газету вместо ответа мими натянула на голову одеяло Момус же спрыгнул с постели на пол попал на что-то шершавое холодное и заорал от ужаса на ковре свернувшись на манер брезентовой садовой кишки почевал давишний удав эдемский искуситель